Глава вторая Я пробежал мимо все еще прикованного к стене жгутами урода. Его голова опустилась на грудь, которая судорожно вздымалась. Жилы на шее напряглись, словно ему не хватало воздуха. Ах да, жгуты же питаются жизненной силой жертвы. Я и забыл уже. Надо бы чаще с заклятиями из арсенала Зелона встречаться, хотя бы вспомнить их действия. Более общее заклинание я использовать не могу. «Магия смерти не выбирает жертв, ей всё равно, на кого воздействовать, и могут пострадать те, кому я совсем не хочу причинить вред. А так как Зелон редко разменивался на одиночек, да и побочные жертвы его не слишком волновали, знал и применял он те же жгуты крайне редко. Но ублюдка калечущего Егора мне было плевать, но и позволить ему уйти так легко я не был намерен. Поэтому, проходя мимо, я отозвал часть жгутов, а оставшимся послал запрет на бесконтрольное выкачивание жизни из этого тела». Даже не глядя на результат, побежал дальше. Если уже поздно что-то менять, и эта падаль сдохнет, ну что же, туда ему и дорога. Можно сказать, что этому чучелу повезет напоследок. Коридор, как оказалось, соединял бывший цех и зал, который, скорее всего, был когда-то конференц-залом, хотя, может, я и ошибаюсь в его предназначении. Уже на подходе я услышал истеричные выкрики, из которых стало ясно, что выход из зала только один, по этому коридору через цех с пленником. Эти кретины загнали себя в просто охрененную ловушку, из-за их наитупейшего поступка я начинаю сомневаться в том, что вышел на верхушку. Нет, это, скорее всего, очередные исполнители. Вот только других у меня нет. Ева погибла и оборвалась последняя ниточка с организацией, пытающейся добиться, если и не полноценного бунта кланов, то хотя бы основательного такого междоусопчика. Чтобы в итоге что? Свергнуть императора? И что? Придет новый? Думаю, что кланы единогласно Ушаковых выдвинут в правящий клан. Убийство Егора почти ни на что не повлияло бы. Или повлияло? Мне нужна информация. Мне очень нужна информация, которая наверняка есть у Подарова. Вот только он не хочет ею делиться. Всё приходится по крохам самому собирать. Остановившись неподалёку от входа в зал, я приготовил общее парализующее заклятие. Подумав, снизил интенсивность, а то ещё дыхание остановится. Мне же нужно, чтобы засевшие там типы говорили, а не хватали ртом воздух, как рыбы, выброшенные на берег. Выпустив заклятие, я принялся считать. Три, два, один. Послышался грохот падающих на пол тел. Можно заходить. Зал был довольно просторным. А стол посредине указывал, что это скорее была комната совещаний, а не конференц-зал. Хотя, может, и то, и другое. Упали два тела. Остальные шестеро сидели вокруг стола. Я переступил через лежащих на полу, подошёл к столу и выдвинул стул. Кстати, оружия я ни у кого из них не заметил. Даром тоже вряд ли кто-то из них был наделён. Я вообще плохо понимаю, на что они рассчитывали, оказавшись в ситуации, подобно той, в которой, собственно, оказались. Снова послышались выстрелы. Теперь уже одиночные. Что-то ушаковцы долго возятся. Неужели периметр охраняет кто-то более серьёзный, чем та толпа садистов, извращенцев и этих... вообще непонятно кого? Я сел и огляделся, затем немного ленивым жестом еще больше ослабил заклинание, позволяя этим командирам, недоделанным, не только моргать, но и говорить. «Вы знаете, что там сейчас происходит?» – спросил я, намекая на почти стихшую стрельбу. Они ничего не ответили, но я и не ждал ответа. Откуда им знать-то? «Это подчиненные похищенного вами Ушакова рвутся сюда, чтобы посмотреть на людей, покусившихся на их командира», – просветил я их. «Откуда вы, чёртовы ублюдки, вообще узнали, где мы?» «О, как тут всё запущено!» «Пожалуй, без короткой, но весьма наглядной демонстрации никак не обойтись. Они так сильно меня ненавидят, что я почти физически ощущаю их ненависть, ведь никто из них не знает, кто я. Похоже, что меня приняли за подчинённого Ушаковых. Передатчик главы службы безопасности и командира боевых подразделений клана Ушаковых легко пеленгуется. Снова весьма любезно просветил я их». Не может быть, чтобы этот смазливый щенок... Может, грубо прервал я его. Или вы считаете случайностью гибель вашего девятого, которого так ловко успокоил смазливый щенок из подвешенного за вывернутые руки состояния, еще не до конца отошедший от аварии и с блокирующими оковами на запястьях? И знаете, вы сейчас мне ответили на первый мой вопрос. Вы понятия не имели, кого именно из Ушаковых решили замучить. Вам было все равно. И посему переходим сразу к основному вопросу. «Зачем? Зачем вам вообще понадобился ушаков? Какую цель вы преследовали этим покушением? И с кем вы связаны, демоны вас раздери?» «Мы никогда не ответим на твои вопросы, хоть на куски нас режь!» Я посмотрел на этого смелого мужика. «Может, и правда их пытать начать?» «Прогнать парочку через кольцо непрекращающиеся боли. Остальные мигом поумнеют. Проверено на чучеле, висящем в коридоре?» «Нет. Я тут же отогнал от себя эту мысль. Времени нет». «Сейчас придут Ушаковы, потому что выстрелов я уже почти две минуты не слышу, и мне придётся с тем, кто у них за главного торговаться, чтобы получить парочку пленных. А то, что они будут пытаться забрать у меня этих уродов, это как пить дать». «Вот что за дурная привычка, не зная ничего про человека, пытаться прогнозировать что-то?» Я встала и направился к лежащему возле порога телам. «Вы не удосужились узнать, кто такой Егор Ушаков, и получили очень большие проблемы с его бойцами, И это не учитывая, что одного из вас он сумел сам прикончить. Сейчас вы утверждаете, что мне ничего не скажете, хотя не знаете меня. Я вот, например, прекрасно знаю, что вы мне все все расскажете. Абсолютно все. И схватив лежащего человека за волосы, я одним отточенным движением перерезал ему глотку и отпустил волосы. Он уронил голову на пол и захрипел. Я же остался сидеть возле него, наблюдая, как расширяется кровавое пятно на полу. Резал я аккуратно, чтобы не повредить голосовые связки, но вскрыть все крупные сосуды. «И что? Тебе же было сказано, щенок ублюдочный, что можешь хоть на кусочки нас всех разрезать!» Попытался встретить ещё один из сидящих за столом командиров. «Тише!» Я поднял палец и прислонил его к губам. «Смерть любит тишину!» И улыбнулся. «Этот идиот отшатнулся от меня, точнее, откинул голову, едва не упав при этом вместе со стулом». Я же призвал дар смерти, в который уже раз за сегодня. Прежде чем приступать к допросу, проверил резерв. В принципе, терпимо. Резерв был опустошён всего на восьмую часть. Он вообще у меня в последнее время увеличился. Думаю, что сейчас не свалился бы с полным магическим истощением, как тогда возле школы, потому что учитель не смог меня осушить настолько, что я не потянул бы ветер тлена. Тело зашевелилось, подчиняясь воле некроманта. Имя? Холод голоса переплёлся с холодом, прошедшимся по комнате. У меня внутри словно всё вымерзло. «Виктор Зобов», — покорно произнёс зомби. «Зачем вы хотели придать такой страшной смерти Ушакова?» «Чтобы деморализовать главу клана». Сердце сделало сильный толчок, и я чуть не потерял концентрацию. «Спокойно, Костя, ты примерно предполагал, зачем всё это было нужно». «Трагедия в поезде отравления Ирины Вольф входят в этот план?» «Да». «Вы планируете в итоге свергнуть Императора?» «Да». «Вы планируете свергнуть монархию?» «Нет». «Я задаченно уставился на зомбака». «Что значит нет?» «Кто кроме Императора является целью готовящихся беспорядков?» «Совет кланов». «Приплыли». «Зачем им совет? Что за...» «И тут я замер». «Кого вы видите в качестве будущего Императора?» «Сначала Снежинах». Потом клан был разбит этими ублюдками Ушаковыми. Было принято решение добиться формирования нового совета и выбрать императора из него. А старый должен перегрызться и самоуничтожиться в клановых войнах? Да. Кто стоит за всем этим? Это общий план Восточной Империи и объединения новых земель. Время вышло, но теперь я знал почти всё. Оставалось выяснить некоторые детали. Вернув зомби в полностью мёртвое состояние, я слегка наклонил голову и обвёл присутствующих насмешливым взглядом. «Я же сказал, вы расскажете мне всё, что знаете, и о чём только догадываетесь». Вот тут я лукавил. «Зомби не обладают мышлением, они могут говорить только о фактах, догадки могут поведать лишь живые люди». «Ну что, будем колоться, или я продолжу? У меня вас много, я успею ответы на все интересующие меня вопросы получить». «Нет?» «Ну хорошо». Я встал и подошёл ко второму телу, лежащему на полу, и, схватив за волосы, поднял голову, чтобы получить доступ к горлу. «Ну а следующим будет кто-то из вас». И тут словно плотину прорвало. Они заговорили одновременно, вызывая во мне лишь чувство годливости. «А где же принципы? Я ведь даже не приступил их на кусочки резать, а они уже сдались. Ничего нового из того, что мне уже было известно, я не узнал. Хотя нет, узнал». Оказывается, здесь действует большой объединённый отряд, который реализует разработанный кем-то не шибко умным план по приведению Российской империи к покорности. Причина была банальной до тошноты – места силы. На территории нашей страны их оказывается больше всего, и по какому-то там договору с безликими иностранцы к местам силы не допускаются. Поэтому у нас обстановка стабильнее и магов больше». Да и среди кланов всё настолько давно утряслось, что казусы вроде рейда на Снежинах случались всё реже и реже. Обычно пытались решить разногласия полюбовно. Так вот остальные империи, а новые земли тоже своего рода империя, потому что у них единый центр власти, объединились и в складчину создали этот план и отряд. Но он официально не существует. Если кто-то с ними сцепится, то от них просто открестятся. С ума сошли, попёрлись куда-то, мы тут ни при чём. Хотя денег давали немерено. А вот многих заговорщиков, типа великого князя, использовали в втёмную. Он-то сам хотел на трон запрыгнуть, но ему бы всё равно не позволили бы. Так что я фактически выполнял за них грязную работу. Только не вовремя. Ой, как не вовремя. У дядюшки императора была только одна задача — отмазывать причастных и продвигать нужных людей на официальные должности. Теперь с этим жопа, и пришёл приказ ускориться». Как именно хотели рассорить потерявшие берега, пребывающие в трауре кланы? Да легко. Вон Егор очень чётко хрена приземлил, который патенты и лицензии выдавал. Тут закорючку неверную поставить, там клановое имя перепутать. Многие не стали бы разбираться. Это Ушаковы всё проверили про проснеженных. А если бы был истерзан правнук главы клана, да ещё и косвенные улики указывали, ну, к примеру, на Вольфов. Стал бы Андрей Никитич рассуждать? Ой, вряд ли. Ему бы горе приглушить, и покатилось бы, как снежный ком. А потом кланы сами вспомнили бы прошлые обиды, даже помогать не нужно было бы. Но что-то пошло не так. И началось это в ночь нападения на поезд. Похоже, я знаю, что пошло не так. Я... Ой, что-то мне подсказывает, что безликие как-то замешаны в том, что я в итоге очнулся в теле этого неврастеничного ничтожества, каким был Костя Керн. Ведь сами Керны тоже были мишенями. Только там хотели сыграть на пропавших порталах. Клан бы просто перестал существовать. Всего-то. И да, я был прав. Периметр охраняли именно бойцы того объединённого отряда, которых этим тварям, продавшим свою страну за три копейки, дали как раз для того, чтобы от ушаковских бойцов защититься. Только вот мало кто знает потенциал этой небольшой армии. Егор молодец. Он наладил всё почти идеально. А секретность у них просто зашкаливает. Так что на сторону информация не ушла. Да что уж там, если лишь незначительная часть людей знала, какое место занимает сам Егор в клане. Для остальных, вот для этих, например, он был просто молодым бездельником, богатеньким сынком клана, который только и делает, что развлекается днями напролёт, без перерывов на обед. Единственное, чего никто из оставшейся в живых семёрки не знал, где именно базируется отряд. Связь держалась через таких мелких сошек, как Ева, которые встречались с посредниками на съёмных квартирах. «Ну вот видите, как все просто». Я поднялся со стула, на котором сидел, слушая эти излияния. «Теперь мне надо понять, что с вами со всеми делать». Я задумался, но придумать ничего не успел. Потому что в этот момент раздался выстрел из обреза и отборный мат. Голос матерящегося я узнал. Это был Устинов. Но Люси сейчас вряд ли можно объяснить, что вот конкретно этот боец ничем не угрожает ее драгоценному Егору. «Так вы тут посидите, я схожу девушку, успокою». Мерзко ухмыльнувшись, я направился к выходу из этой тупиковой залы перешагнув на пороге через труп и еще живого заговорщика, который, судя по исходившему от него запаху, решил прикинуться очень несвежим зомби, лишь бы сохранить свою никчемную жизнь. Раздался еще один выстрел, и я ускорил шаг. «Что там происходит?» Я замер на полдороги, услышав знакомый голос. «Вот это номер». Андрей Никитич Ушаков лично прибыл, чтобы узнать, что с его правнуком... Точнее, с одним из правнуков. Похоже, Егор для него действительно значит очень много. И эти твари чисто интуитивно нашли уязвимое место всесильного Ушакова. «Мы не можем войти, там кто-то засел и отстреливается», — ответил Устинов. «Что значит, не можете войти?» Раздражение в голосе Ушакова густо переплелось с тревогой. «Ну еще бы. Где-то там его ребенок с неизвестной степенью повреждений, а они войти не могут. Тут любой бы на его месте начал истерить «Мы не знаем, где находится Егор Александрович. Есть вероятность, что при штурме...» Устинов не договорил, потому что в этот момент я вышел из бокового коридора, соединяющего тот проход, в котором я развлекался, и этот, по которому в цех пытались зайти бойцы клана вместе с главой. «Константин Витальевич, слава богу!» Он выдохнул. «Вы сказали, что будете здесь, а когда мы вас нигде не встретили, то подумали...» «Вы просто не там искали», — ответил я. «Костя, Егор!» Ко мне подошел Андрей Никитич, тяжело опираясь на трость. За эти несколько часов он, казалось, постарел лет на десять. «Он жив, ранен, сильно ранен», — сказал я, чтобы они не питали иллюзий. «И ему нужна очень хорошая помощь, но он жив, и это главное». «Да, это главное», — Ушаков закрыл глаза и опёрся на трость двумя руками, словно силы покинули его. Я нахмурился и шагнул к прадеду, чтобы в случае чего поддержать. Но Андрей Никитич уже выпрямился, а его лицо приобрело обычное, слегка отстранённое выражение. «Где он?» «Там», — я кивнул на проход. «И нет, это не он в бреду отстреливается. Сомневаюсь, что Егор сейчас на это способен». «Кто с ним?» — Ушаков подобрался. да Я подошёл к проходу, сел на корточки и только после этого высунулся, чтобы оценить обстановку. И патронов у неё много. «Ты взял девочку с собой?» В голосе Ушакова, который приобретал былую уверенность, проскользнуло удивление. «Я пока не сошёл с ума», — пробормотал я. Когда я нашёл Егора, она была уже здесь. И чтобы дурацких мыслей не возникло, я поднял руку. Её привёз в мой дом Громов. Я в это время уже был здесь. Но передатчик выпал, когда Егора тащили. Поэтому я оказался не рядом с ним, а в одном из коридоров. Как я понимаю, Люся нашла общий язык с паразитом, а он перенёс её сюда. Зачем, почему, я не знаю. Этот код поступает так, как считает нужным. И он с ней не остался. Знал, что девочка справится. И она справилась, что уж там». Думаю, что тот урод, которого она убила, бежал сюда с одной целью – добить пленника. Я заметил, как при этих словах побелели костяшки пальцев Ушакова на руке, сжимающей трость. Мне нужно было решить ещё одну проблему, поэтому я устроил их в укрытие и дал ей обрез. Вот только, похоже, нервы у неё всё-таки сдали, раз она полит даже не на движение, а на звук. Чешерский кот никогда не перенёс бы её сюда, к моему мальчику, если бы девочка Егора не... Ушаков не договорил, а начал что-то просчитывать про себя. Вот только Егор все еще нуждался в помощи. И надо было как можно быстрее достучаться до Люси. Ладно, рискнем. Я поднялся и обозначил намерение войти. Бах. Едва успев спрятаться, упав для надежности на пол, я задумался. Что надо умело меня дать ей обрез? И что нам теперь делать?